24 сентября в час ночи сиделка заглянула в палату Дэнни Глика, чтобы дать ему лекарство. Она застыла в двери. Кровать Дэнни была пуста. Глаза ее метнулись от кровати к чему-то белому, неподвижно лежащему в углу. Дэнни! Она нагнулась над ним, подумав, что он пошел в туалет и по пути потерял сознание. Прежде чем она поняла, что он мертв, Она удивилась, как положительно повлиял на него витамин В12. Он выглядел лучше, чем раньше. Но когда она потрогала его холодную, неподвижную руку, она сразу все поняла. И побежала к телефону вызывать врача.